Глава двадцать четвертая. Подготовка к свадьбе. В пятницу я, как обычно, собиралась на занятия, когда в дверь требовательно постучали. Мы с Есминой переглянулись с непониманием, поскольку точно никого не ждали. Но чего гадать, надо открывать. Оказалось, это за мной. Наш дворецкий Мануил, как ни странно. — Вот, приехал тебя забирать, — сообщил он. Дикан согласился освободить от занятий. Твой папа вчера ему звонил. «Дома что-то случилось?» – испугалась я. «Ага. Офелия там случилась. Чуть не разнесла главный корпус, требуя, чтобы тебя ей доставили, хоть силком, хоть без сознания. Ей нужно платье срочно примерять. И не на себя, как ты понимаешь. Так что хочешь, не хочешь, а ехать надо. У тебя свадьба через десять дней». При этом напоминание я слегка приуныла. «Это настоящее. Никуда не денешься». Все мои разудалые подвиги не в силах отменить того, что должно случиться. Слишком я люблю свою семью, чтобы подвести в таком серьезном вопросе как честь рода. Пришлось проследовать в наш летающий кабриолет. Уже на подлете к дому я поняла, что члены нашей фамилии ответственно подошли к предстоящему мероприятию. Главное здание больше походило на торт. Свадебный, надо полагать. Его даже перекрасили. Я впервые всерьез задумалась над словами Николаса, О том, что меня подозрительно активно пытаются выдать замуж. Выбираю думать, что все это из лучших побуждений и в целях заботы обо мне. Не хватало только растяжки над входом, добро пожаловать замуж. Но, возможно, ближе к дате свадьбы и она появится. Мама рассыловала меня на пороге в обе щеки, А больше ничего сделать не успела, поскольку появилась наша портниха. Я оказалась смята ее напором. Вот так, даже чай не попила, а уже на примерку попала. «Мне пришлось кроить и метать по твоим старым меркам», — сказала она мне с таким осуждением в голосе, словно с августа мои размеры могли слишком уж измениться. «Похудела только если со всеми этими заботами по спасению Академии». И это действительно было так, потому что Афеля трагическим тоном сказала. «И что теперь с этим делать? Платье должно идеально сидеть на фигуре, а не висеть, как на вешалке. Срочно отъедаться!» «А может, все-таки поправить что-нибудь?» — попросила я, испуганно косясь в зеркала, в котором отражался кто-то другой в необразимом кремовом наряде. «Не зеленом, и на том спасибо. Свадебное платье травяного цвета было бы уже перебором, как по мне». «Ты что, не понимаешь, какие тут тонкости для вычисления идеальной формулы я использовала?» «Конечно, где тебе?» «Машешь метлой в своей академии, думаешь, что угодно можно ножницами скромсать, и будет как надо?» Я стушевалась. С Афилией лучше было не спорить. В самом деле, проще в меню картошки фри в качестве всех блюд вести и макаронами приправить, чем заставить ее изменить хоть одну линию в намеченном ансамбле. Увидев столь редкую для меня покорность, Мадиска все рассмягчилась и сказала, «Ладно». Попробую что-нибудь сделать. Но ты будь добра тогда оставайся той же кондиции. Не то свадьбы не будет. Да я только за. Это вырвалось у меня само собой, помимо воли. Только скажи, что надо делать, чтобы точно сработало. Модельер удивленно на меня уставилась. Ты что, в самом деле не хочешь замуж за такого красавчика? Ага, действительно влюбилась в этого Рудольфа. Зря ты так. «Он очень себе на уме. Знаю!» — кивнула я. «Не нравится он мне уже. Но это не значит, что Корт лучше. Он зануда. Зато очень надежный мужчина. Не капризничай. Могли бы тебе подобрать вообще такого, на кого без слез не глянешь. А тут вон какой орел. Тиродактель!» — машинально поправила ее я. «Еще замуж выйти не успела, а уже его всякими словами непотребными обзываешь». Снова осудила меня Офелия и велела подвигаться, чтобы увидеть свое платье в деле. «Ой, что это у тебя?» — вскрикнула она так испуганно, будто увидела ядовитого паука на моей шее. Я не сразу сообразила, что взгляд модистки упал на мои царапины, полученные при встрече с дверью. «Так, слегка кожу повредила!» «Девочка моя!» — Офелия заломила руки. «В вашей академии что-то совсем уж страшное творится. Или это тебя жених из ревности так украсил? Тогда надо родителям пожаловаться». Я еле успокоила ее, уверив, что Николас не имеет к моим боевым ранениям никакого отношения. Она согласилась с такой готовностью, что я поняла. Новых слухов о темпераменте Корда уже не избежать. Примерка заняла около трех часов. закончилось только после того, как я сообщила, что если модистка меня сейчас не отпустит, я еще похудею, и ей придется все подгонять заново. Тогда я смогла, наконец, проникнуть в свою комнату, привести себя в порядок и пообщаться с близкими. Когда я блаженно вытянулась на кровати, в дверь поскребся ешка. Я ему ужасно обрадовалась. «Как там, Есмина поживает?» – спросил он чуть ли не с порога. «Нормально». «Осторожно, — ответила я, — вглядываясь в лицо приятеля, как-то промечиво с его стороны интересоваться делами блистательной восточной колдуньи принцессы. Ее папа из незадачливого лешего быстро пенек-то сделает!» Друг понял мой взгляд верно, потому что усмехнулся и сказал, «Да не бойся ты, мы с ней просто общаемся, как с тобой примерно. У нас общих интересов много оказалось, биология и ботаника, например». «Тебе же такое не интересно, а мы, может, потом совместный научный проект организуем». От сердца у меня незначительно отлегло, а еще появилась легкая ревность. Только и не поняла, кого и кому собиралась в этом случае ревновать, потому что дороги мне были оба. Ладно, с этим потом разберемся. «А сама-то ты как?» – вспомнил вдруг Ёжка и обо мне. «Не очень, если честно», – призналась я. «Преступника так и не нашла». А ведь казалось, что уже близко подобралась к разгадке. Все три ректора ни при чем оказались. А еще не хочу я всю эту свадьбу. Совсем. Друг ободряюще похлопал меня по плечу. Ничего. И после этого жизнь не заканчивается, — сказал он. Все равно тебе еще в академии три с половиной года учиться. Ты мужа и видеть-то не будешь почти. А потом придумаешь что-нибудь. Ты всегда придумываешь. Мне стало немного полегче от такой в меня веры, абсолютно оправданный, кстати, сказать. А Есмина, на твоей свадьбе будет, поинтересовался Ёшка. Я ей хотел гербари показать. Да ну тебя, рассердилась я. У меня тут жизнь рушится, а он опять о своей ботанике. Все, все замахал руками леший. Больше не буду. И вообще, я пришел тебя на обед позвать. «Что ж, Офеля велела мне придерживаться принципов рационального питания, то есть не пропускать приемов пищи. Поэтому пойду уж к столу. И плевать, что вокруг моей головы полотенце обмотано. Чай не свадьба еще. Хотя я бы и туда вполне могла так пойти. И из чувства протеста». Зайдя в столовую в потрепанной домашней одежде и чалме, я застыла на пороге. Потому что помимо моих родителей за столом еще был и Николас. «Его-то сюда как занесло!» «Я попятилась было, но поздно. Заметили уже». «Привет», – поздоровался он со мной почти непринужденно. «Ника, ну почему ты себя в порядок не привела?» – укоризненно сказала мама. «Извините, не знала, что у вас тут официальный прием», – мрачно сказала я, проходя на свое обычное место. «Нет, нет», – остановила меня мама. «Садись рядом со своим женихом. У нас что, репетиция свадебного обеда?» – поинтересовалась я. «Пока нет», — сообщил папа. «Это намечено на послезавтра». «Час от часу не легче. Вот так скажешь, не подумавши, и угадаешь нечаянно». «Мы пригласили Николаса, чтобы обсудить подготовку к вашему торжеству», — продолжил отец. «Это скорее ваше торжество», — возразила я ему. «Не стоит так к этому относиться», — мягко сказал Николас. Твои родители очень стараются, чтобы получился настоящий праздник. Ты его на всю жизнь запомнишь. Надо же, и говорит так тепло, на ты обращается. Да он актер прирожденный, и не догадаешься, как он на самом деле ко мне относится. А иллюзия на этот счет у меня не была совершенно, потому что нервы-то я ему попортить успел основательно, сама признаю. Единственное, что я могла сделать, чтобы хоть как-то соблюсти этикет, снять полотенце с головы. Мокрые волосы рассыпались по плечам и вообще везде, где могли. Но это лучше, чем в тюрбане сидеть. Хотя и с мини, это, наверное, сошло бы с рук. За столом обсуждались практические вопросы. Как разместить гостей, сколько вообще планируется народа, примерно половина королевства, по моим подсчетам. Какие блюда подавать первыми? Скука, в общем. А путешествие после свадьбы? Ты планируешь, Николас? Поинтересовалась мама. Да, но на каникулах. Не хотелось бы сейчас надолго прерывать учебный процесс. «Ну вот, я, может быть, и на согласилась, чтобы занятия прогулять», подумав это, нервно хихикнула. «Да лучше учиться дальше без выходных и каникул, чем участвовать в такой двусмысленной ситуации. А мы вообще будем прерывать этот процесс?» – поинтересовалась я. «Или поженимся и сразу обратно на занятия?» «Это уж как ты сама пожелаешь». Спокойно ответил Корт. «Можешь хоть утром в академию лететь, На наступи. Ты у нас мастер теперь. Только маршрут заложи заранее, с учетом смены адреса». Тут меня знатно прибило к стулу. Я как-то не учла, что мне придется еще и переехать к Николасу. А ведь это вполне естественно. На меня накатило понимание неотвратимых перемен. Будет ли там своя комната, где можно спрятаться ото всех? И вообще, он с родителями живет или как? «Я ведь даже не поинтересовалась его семьей ни разу. Неловко как-то за это». «Не думаю, что после торжества кому-то захочется слишком рано вставать», возразила мама Николасу. «Да это и странно как-то, будто Тоника спешит от тебя сбежать как можно быстрее». «Обычно в случаях бракосочетаний дается перерыв для новобрачных», поддержал папа. «Неделя или даже две, но не слишком долго, чтобы можно было материал нагнать». Обойдемся без перерывов», — сказала я, и это вышло у меня довольно нервно. После обеда я всем вежливо кивнула и собралась отбыть к себе, когда Николас спросил. «Можно с тобой поговорить, Литоника?» Не оставалось лишь кивнуть, и мы вместе прошли в мою комнату. Он уже привычно сел на полюбившееся ему с прошлого раза место и внимательно на меня посмотрел. «Так какое у тебя понимание нашего брака?» — спросил он, наконец, выдержав театральную паузу. «А есть варианты?» – я хмыкнула. «Я помню расклад. Тебе нужно жениться, чтобы стать наследником вашего семейного состояния. Поэтому ты смотришь сквозь пальцы вообще на все. На скандалы, в которые я встреваю. На то, что я тебя раздражаю постоянно. Надеюсь, мы сможем мирно жить и договориться о спокойном соседстве». «Я тоже». Николас слегка наклонился в мою сторону. «Для убедительности, наверное». «Безусловно, у тебя будет в моем доме полная свобода. В разумных пределах, конечно. Желательно, чтобы со своим темным магом ты там встреч не устраивала. Да и в академии будь осторожнее. Не хотелось бы насмешек в свой адрес, если ты понимаешь». «Я невольно покраснела. Я вообще легко краснею. Особенность такая, сангвистическая. Рудольф вообще уедет скоро из Штиверии. Не будем мы с ним встречаться ни там, ни у тебя». Хотелось бы в это верить. И еще один момент. В воскресенье мы встречаемся с моими родителями. Пожалуйста, не веди себя так, словно с трудом заставляешь себя на меня посмотреть. Даже если это и правда. Пусть они хотя бы до свадьбы думают, что мы друг другу нравимся. Вот и знакомство с родителями подоспело. Стоило этого ждать, конечно. Я пообещала Николасу хорошо себя вести. Он попрощался и вышел из комнаты. Весь следующий день состоял из-за одной большой примерки. Афилия, кажется, и сшила платье прямо на мне. Хорошо, хоть ко мне не построчила машинкой. Так что воскресенье я проснулась с ощущением, словно накануне разгружала вагон с дорожными знаками или пробежала марафон со ступой на загривке. Не очень состояние, я вам скажу. А день предстоял крайне ответственный. Сразу после завтрака прибыл распорядитель предстоящего торжества. «Вертлявый гном по имени Марк. Говорят, один из лучших в королевстве. Он и устроил что-то вроде репетиции. Судя по всему, ожидался настоящий бал. Марк самозабвенно расставлял стулья, показывал, куда передвинуть мебель. А лучше вообще выбросить. Где и кто будет стоять и сидеть. Как и когда начнутся танцы. У нас в зале можно не только вечеринки проводить. Тут даже и подром влезет, со зрителями вместе. Так что есть где развернуться». И когда Обертин в раз попросил меня пройти из одного угла помещения в другой, к нам пожаловали корды в полном составе. К тому времени выглядела я потрепанной, как метла, на которой сначала хорошо полетали, а потом ей же вымели весь двор. Я с интересом рассматривала родителей своего жениха. Конечно, у меня были до этого свои представления, с учетом их продукта воспитания. Как мне казалось, они должны быть чопорными, благовоспитанными и такими же убийственно вежливыми, как их сынок. Но Николаса им, наверное, подкинули. Уж очень он от них отличался. Мама Корда, низенькая толстушка, с веселыми темно карими глазами, тут же кинулась мне на шею с криком. «А вот и наша дорогая невеста! Клаус, ты прав, она очень красивая!» Папа Николас — долговязый рыжий ведьмак с фиолетовым взглядом. Привет, Приветля помахал мне рукой. «Прости, дорогая», — сказал он мне благодушно, как старой знакомой. «На помолвку приехать не получилось. Мы гостили у моего отца. Бедняга очень болен, никуда не выходит и только стращает своей последней волей. А живет он далеко отсюда». Литоника подал голос жених. «Это мои родители, Арест и Лилия». «Мне очень приятно», — выдохнула я ошарашенно. Настолько неожиданное впечатление они на меня произвели. В дальнейшее мое удивление лишь усиливалось. Родители Клауса оба были шумными, веселыми и очень компанейскими. Как же ему удалось вырасти таким занудой. Вот поистине человек, который сделал себя сам. Конечно же, после организационной части нас ждал шикарный ужин. Мои родители хотели поразить будущих родственников. Хотя тем, как мне кажется, хватило бы вечера у костра с гитарой. Я так и видела, как Лилия вытаскивает из углей печеную картошку и даже головой потрясла, чтобы отогнать этот образ. За вечер эти милые люди меня полностью покорили. А еще Мелила какие любящие взгляды бросает на родителей Николас. Есть с ним что-то от нормального человека. Ни одна прошивка с правилами дорожного движения, значит. — Клаус, а куда ты повезешь молодую жену после свадьбы? — спросил Арест, пытаясь справиться с розовым чудищем на своей тарелке. «Кажется, лангустом «В академию», — сказала я. Родители Николаса переглянулись и рассмеялись в унисон. Они вообще все делали одновременно. «Какая она у тебя шутница!» — обрадовалась Лилия. «Не скучно будет». «О, в этом я уверен». Спокойно согласился Николас. «Но мы и правда закончим сначала учебное полугодие, а потом отправимся в новогодний тур. Но это сюрприз». Родители, понимающие, переглянулись и закивали друг другу. Я не сомневалась, что путешествие Корд придумал в качестве отговорки для любопытных и не особенно заинтересовалась сюрпризом. Прощаясь, с и старшие все так же радостно меня обняли по очереди, а Никлас церемонно поцеловал щеку. И почему-то меня при этом слегка отряхнуло. Нервы, что тут скажешь? До свадьбы оставалась всего-то неделя.